Голова восьмая. Утонуть, чтобы протрезветь. После той встречи прошла неделя, дожди все не прекращались, а я морально готовилась к тому, что скоро останусь без семьи. В нашем мире сложно быть одному, а обрести новую семью, примкнув к другой группе, практически невозможно. Да и не нужно, ведь там снова будут правила. Я справлюсь, обязательно справлюсь. Сколько раз уже я попадала в перетряги, то нос к носу столкнулась со стаей тигровых акул, то встретилась с больной касаткой, которая приняла меня за хищника и решила атаковать из последних сил. Чего только не было. Однажды я чуть не погибла, когда подплыла слишком близко к скалам в шторм. Меня закрутило в водяном вихре и понесло прямо на камни. Если бы не чудо, то не видеть мне больше океана. И везде я была одна. Выпутывалась, как могла, и снова плыла навстречу приключениям. Так что одиночество – это не та печаль, которая изъедала душу. Меня терзало нечто другое. Оно засело глубоко внутри и не покидало уже много-много лет. Но почему я такая? Почему во мне не родиться подобно Солье или Эльке? У них нет таких проблем. Мейроу отлично понимают свое место в этом мире и всеми силами пытаются держаться вместе ибо это основной принцип выживания. А я все время хочу уплыть, почувствовать адреналин в крови и повстречаться с чем-то еще неизвестным. Таково и мое желание быть с Девоном, тоже стремление почувствовать доселе непознанное. Но он не просто тешит мое любопытство, он вынуждает желать его. Даже сейчас, на расстоянии, и будучи обиженной на него, я хочу заглянуть ему в глаза послушать его, прикоснуться к нему. Именно в этом кроется главная опасность, ведь последовав за таким манящим огоньком, можно попасть в настоящее пламя и сгореть. Люди и русалки не созданы друг для друга. Эту мантру я повторяю себе изо дня в день, однако легче не становится. Все-таки живет в сердце надежда, что, может быть, когда-нибудь я смогу быть человеком, так как быть с Мерроу из общины не хочу. Но раскрывшись перед человеком и подарив ему свою свободу, свой хвост, можно натолкнуться на эгоизм и презрение. К сожалению, история знает очень мало историй со счастливым концом. В основном это трагедия для русалки и безразличие человека. А Деван совершенно не похож на того, кто мог бы отбросить все предрассудки и вступить в долговечные отношения с Ундиной. Он как бы тискав, куда подует ветер, туда его и несёт. Поэтому как бы ни стремилось к нему сердце, надо отказаться от этой, по сути, мёртвой мечты. Я продолжала плавать, встречать и провожать рыболовные суда, находила сети и выпускала оттуда черепах но меня все равно тянуло на берег. Хотелось выйти на сушу, сесть на сухой песок и зарыться в него ногами. Еще через неделю дожди прекратились. Наконец-то можно было подняться на поверхность, подышать воздухом, который пах цветами и травой, а не рыбой. Когда наступил вечер и солнце скрылось за горизонтом, я нашла дикий пляж, выбралась на берег и, обессиленная от долгого плавания, разлеглась на песке. Честное слово, лежала бы здесь вечно. Вскоре хвост обратился ногами, и я наконец-то зарылась ими в песок. Тот был такой теплый, мягкий, а главное – сухой. Эта ночь обещала быть прекрасной, если бы не то, что случилось мгновением позже. Фляж находился в окружении скал, что наверху переходили в равнину, по которой велась дорога. В какой-то момент ночная тишина содрогнулась от жуткого визга и скрежета после чего раздался звонкий удар. Сверху тотчас посыпались куски металла, а следом за ними вылетела машина и устремилась вниз. Автомобиль рухнул в воду, вокруг него сразу пошло бурление, и скоро покорёженная громадина полностью скрылась под водой. Я не смогла спокойно наблюдать за всем происходящим и помчалась на выручку. Доплыв до машины, увидела лежащего на руле человека без сознания. Вода стремительно заполняла салон и была уже по грудь этому несчастному. Недолго думая, я схватила со дна камень и разбила стекло. Вода бурным потоком хлынула внутрь, а когда заполнила салон полностью, я вытянула мужчину наружу. И коль природа наделила Ундин силой куда большей, чем людей, то вытолкать его на берег удалось без особого труда. А когда я перевернула бедолагу на спину, то буквально онемела. Это был Деван. От него, как всегда, пахло той мерзостью, которую он пьет. Но хуже то, что он не дышал. К сожалению, русалки не делают искусственного дыхания. Мы лишь находим особенные точки на теле, которые провоцируют работу того или иного органа и могут как его включить, так и выключить. К этому моменту у меня уже появились ноги, поэтому я вернула Девона на живот и нажала на три точки в области лопаток. В ту же секунду Девон распахнул глаза, а следом из него хлынула вода. Он жадно хватал ртом воздух, одновременно кашлял. Ужасное зрелище. А если бы волей злого Рока его машину вынесла в другом месте? Если бы он утонул сегодня? Что же этот человек с собой делает? Девон тем временем кое-как сел на песок. Кашель все еще терзал его легкие. Глаза покраснели от морской воды. На голове, руках виднелись ссадины и ушибы. — Ты сумасшедший! — взвелась. — Ты беспечный! Ты пьяница! Ты идиот! — А ты меня спасла! — прохрипел ставленным голосом. — Это судьба, Миранда! — О, боги! Да он все еще пьян! Даже улыбается! Или у него шок? «Дэвон!» Похлопала его по щекам. «Прекращай пить, или твой следующий полет с обрыва закончится на морском дне!» «Я понял, понял!» И завалился на песок. «Алкоголь — это зло!» «Спасибо!» Прикрыл глаза. «Удивительно! У меня чуть крыша не поехала, пока я тебя искал. А ты все это время была жива, но посчитала ненужным поставить в известность меня». Представь хотя бы на мгновение, каково мне было вернуться на пустую яхту, будучи в открытых водах. В тот день я сказала тебе, что хорошо плаваю. Чушь!» — вдруг захохотал. «Какая дикая чушь! Может, тебя и нет вовсе. Может, я уже того отбросил концы или белку словил». «Ты живой, Деван, но я бы советовала тебе показаться лекарю». «Правда?» — покосился на меня. Раз я живой, раз все это...» — обвел пальцем окружающее пространство. «Реальность? Тогда почему мы сидим на пляже, куда не спуститься просто так? И почему ты голая?» «Кстати...» — тут же сел, поежившись от боли. «Ты голая!» «И правда, на мне ведь ничего нет. Разве что волосы прикрывают то, чем у людей светить не принято. Я люблю иногда искупаться голышом». Сказала первое, что пришло в голову. «На диком пляже, в тридцати километрах от ближайшего населенного пункта?» «Именно так». Затем посмотрела наверх. «Ты сможешь подняться. Там есть за что схватиться. А я, пожалуй, продолжу плавать». «О, нет!» В тот же миг схватил меня за руку. «Я тебя не отпущу, Миранда. Почему ты так поступила со мной? Я уже готов был пойти за тобой следом». Вместо этого ты пошел в ближайший бар. Криво усмехнулась. Вот не надо иронии. Мне было так погано, как еще никогда не было. И я ни за что не поверю, что ты смогла доплыть до берега самостоятельно. Ну, раз я стою здесь и разговариваю с тобой, то, очевидно, все-таки смогла. А если честно, отец приплыл за мной на своей лодке и отвез домой». «Ведь я осталась одна на чужой яхте и чувствовала себя ужасно, пока ты со своими друзьями весело развлекался. Все? Удовлетворен ответом?» «Я виноват, я это признаю. И оправдания мне нет за тот поступок». «Только за тот?» «Хм, короткая же у него память. Надеюсь, хоть какие-то выводы ты сделал, и впредь будешь внимательнее к своим женщинам. А сейчас пусти». «Послушай, Миранда...» Я хочу кое-что сказать. У тебя две минуты. Моё сердце в этот момент не заколотилось быстрее, как раньше. Кажется, я всё-таки переболела Девоном Мартинсом, а лицезреть нетрезвого мужчину, пытающегося загладить свою вину, жалкое зрелище. Ты мне очень нравишься. Твой образ стоит перед глазами каждый день и ночь. Я только о тебе и думаю. А когда мы встретились в Гольфстриме, когда я понял, что ты жива, то и вовсе сон потерял. Деван, ты пьян, и все твои слова не стоят и пустого панциря. Поэтому давай все забудем и разойдемся каждый в свою сторону. Я не понимаю, почему судьба без конца сталкивает меня с тобой. Хочется верить, что эта встреча последняя. Наши пути не должны пересекаться. Просто не должны. Ты как морская губка в океане с виски. Или чего еще там? А вокруг стоят твои друзья и топят себя в этом но ты даже не пытаешься сопротивляться. И самое печальное — пьешь ты не от горя, а просто так. Однажды ты совершишь очередную глупость, но меня уже не будет рядом, как, впрочем, и твоих друзей». И пока я все это говорила, в его глазах становилось все меньше блеска. Он перестал улыбаться, его плечи опустились. Мне очень жаль, что такой человек, как ты, скоро исчезнет, превратится в сосуд для спиртного и остаток своей жизни проведет в забвении, не испытав привязанности и любви. Хотя что я говорю? Девон Мартинс не верит в любовь. Я еще могу измениться. Выдал спустя несколько минут. Ради тебя. А если меня не станет? Если я уйду? Тогда что? Ради кого тогда ты будешь меняться? «Если уж хочешь изменить свою жизнь, то сделай это не ради кого-то, а ради себя». «Ок!» — посмотрел на темнеющее небо. «Скоро начнется дождь». «Я знаю только одно на сто процентов. Начать без тебя не смогу. Помоги мне, Миранда». «И что мне делать?» «Пьян ли Деван? Не отошел ли от шока? Но взгляд его сейчас напоминал океан во время ливня. Он был мутный и тусклый». «Хорошо», — сдалась. «Я помогу тебе, но только как друг». «Согласен», — слегка улыбнулся. «А можно еще один вопрос?» «Последний. Может, вместе искупаемся?» И надо же, его глаза вмиг искрились «Нет, Эван, не искупаемся. Ты сейчас отправишься домой». «Ну, попытаться я должен был». Очередной раз поюжился от боли. «Ты придешь завтра?» «Приду». «Обещаешь?» «Не переживай. Слово держать я умею». «Тогда до встречи». Девон поднялся по выступам наверх и скрылся из виду. А я начала ругать себя последними словами. Я снова позволила ему втянуть себя в эти непонятные отношения. Слабохарактерная рыба. Но на этот раз все будет по-другому. Никаких пустых надежд и романтичных взглядов. Только дружба». Серьезная и суровая дружба между человеком и Меруу. Даже звучит нелепо. Я забежала в воду и поплыла к своим. Сегодня надо провести время рядом с семьей. Тем более, скоро снова польет дождь.